Голова 30. Следующее утро наступило для меня слишком рано. Я стояла неподвижно, прислушиваясь к звукам ветра, хлеставшим по оконным рамам. Гостьи песка ударились в окно. Одевание доспехов было болезненным и медленным процессом. Звать на помощь не хотелось. Дверь распахнулась без стука. Я определённо не могу работать с этим. Работать с этим? Глупо переспросила я, глядя на новоприбывшую, не понимая, что она тут забыла. Верховный сказал, что то невозможно, поэтому я здесь, чтобы проследить за тем, как ты выглядишь. Демонстрация очень важна. И это? Она махнула рукой на мою подобранную одежду показывая когти с серебряными наконечниками. Эта экипировка абсолютно не подходит. Что с ней не так? я зарычала, прижимая черный топ к своей груди, пытаясь прикрыться от вмешательства демоницы. Она наклонилась ближе и прошептала мне на ухо: "Разве ты не хочешь показать всем свою суть?" "А что? Одежда способствует этому?" спросила я посматривая на кучу коробочек, влетающих в комнату под заинтересованные взгляды черного ангела Элисиры, выглядывающих из коридора, к хаосу, глаза демоницы загорелись при чувстве победы, а дверь захлопнулась перед любопытными носами моей команды. Я нахмурила брови. Все, что мне нужно было немного потерпеть, пока она делает меня красивой. Потом я могу отвязаться от нее. А помощь с доспехами мне понадобится. Это казалось вполне приемлемой жертвой. Она сжала мое плечо, сдирая на локотник, который я пыталась самостоятельно закрепить. Тебе это не понадобится. Верховный демон передал что-то более подходящее. Ты мне так и не представилась. Кто ты такая? Эрисвера проговорила мечтательным тоном когда подняла мои руки осматривая ногти я выдернула руки из ее захвата и тут же скрестила их на груди она же пожав плечами запустила свои когти в мои волосы зачем верховному демону моя одежда демоница остановилась передо мной и прищурилась рассматривая мое лицо Много блеска, много. Она уклонилась от ответа на мой вопрос. Никакого блеска, категорично заявила я. Но демоницы уже тащила меня к моему заброшенному комоду, буквально заставляя сесть на пуф, что стоял перед ним. Она выхватила расческу и принялась ковырять мои волосы. Что ж, настаивала она. Ты стала любимицей верховного демона. Нравится тебе это или нет? Он не дарит лишь бы кому живые доспехи с печати Дома Хаоса. Дома Хаоса? Конечно. Все наши правители из Дома Хаоса. Они самые сильные. Я смотрела на Ирисверов в зеркало, на то, как она поглаживала мои волосы и втирала крем в кончики. Она поймала мой взгляд и подмигнула. Между тобой и мной, я думаю, он просто хотел найти оправдание, чтобы вытащить тебя из этих бесформенных вещей. Когда я закончу, ты будешь выглядеть достаточно хорошо, чтобы покорять мир. Вот этого я и боюсь. Внимание мне и так хватает. Легкий ветерок раскладывал лоскутки ткани поперек моей кровати. А другой принес кожаный чемодан, в котором демоница с энтузиазмом рылась. Я закрыла глаза. Моя магия возмущалась навязчивому вниманию. Мне жутко хотелось прогнать ее и надеть свою привычную одежду, но ведь верховный демон обещал, что новый доспех повысит уровень моей защиты. Демоница воспользовалась этим, чтобы нанести краску мне на веки и губы. Что-то ткнуло меня в лоб. Уголки глаз и щеки. Я не открывала их, даже когда она начала заплетать мне волосы. Иногда скручивая и дергая, Слишком скоро я услышала, как она захлопала в ладоши. "Мои когти волшебны. Великолепно. Ты сразишь своих соперников на повал". Угу. Убью, только не их. Я приоткрыла веки и широко открыла глаза, глядя на незнакомку в зеркале. Она накрасила мои веки толстыми темными крыльями, а на губы нанесла розовый блеск. Крошечные черные сверкающие бриллианты были наклеены на моё лицо вихревым узором. Моя верхняя половина волос была заплетена в замысловатые косы. Я подняла руки, рассматривая блестящий черный лак на ногтях. Хаос. Зачем он мне на состязание? Но нельзя не отметить, что я действительно выглядела красиво. Очень. Теперь пришло время вишенки на вершине пироженки. Белая ресвера, поднимая меня со стула. Вместо того, чтобы стянуть с меня рубашку через голову, и испортить мне волосы. Она обрушилась на меня, с серебряными ножницами срезая одежду. Это нижнее белье?» Это не нижнее белье», сказала она, показывая сверкающий черный топ, который был немного больше, чем бюстгальтер. Усыпанные бриллиантами цепочки свисали спереди и на плечах. Не волнуйся, ты получишь штаны Хочешь увидеть? Я нахмурилась сильнее и выдохнула, пытаясь не запустить разрядом тьмы по наглой демонице. Хорошо. Она тут же помогла мне надеть топ, а затем я натянула на себя обтягивающие черные мягкие штаны. Демоница застегнула пояс вокруг моей талии, увешанный прозрачной черной вуалью, которая плыла как паутина показывая мои ноги через искусно устроенные прорези. Как я буду бороться в этом? Эрисвера мне на локти и плечи мягкий невесомый доспех, который сел как влитой. Символ Дома Хаоса красовался на груди и плече, светясь фиолетовым светом. Тебе не нужно беспокоиться. Живой доспех сам распознает направление магических атак и подстроится под их вид. А нет той части доспеха, которая прикрывает живот. Я посмотрела вниз и добавила: "У меня весь живот виден". Ремени брюки доходили до бедер. Там не оставалось ничего для воображения. Я же сказала, что доспех сам подстроится. Вот, смотри. Ее острые коготки прошли в миллиметре от моего оголённого живота, не причинив вреда. В том месте, где она имитировала нападение, возникло серебристое сияние и послышался металлический звон. "Что это за защита?" спросила я. "Схема живого доспеха уникальна. Он генерирует и подстраивается под хозяина и его нужды. Тогда хочу длинные рукава и закрытый живот, приказала я. Форма доспеха не изменяется по желанию. Он трансформируется только для защиты от опасности, а не из-за комплексов носителя. фыркнула демоница, перекидывая серебряные волосы на плечо. Могу я приклеить бриллианты к твоим крыльям? задумчиво спросила она. И я в ужасе попятилась от Ирисвера. Точно нет. Я ими пользуюсь, они должны быть функциональными. Ирисвера грустно вздохнула. Ну что ж, возможно, в следующий раз. Я воздержалась, чтобы не сказать, что следующего раза не будет. Наконец она отпустила меня, развернув к зеркалу. А теперь посмотрим. Что думает твой темный друг? Эрисфера направила меня к двери, хоть я и упиралась как могла. Это первое испытание Искра. Хочу, чтобы ты увидела, что моя работа не оставит демонов равнодушными. Я последовала за ней в гостиную, заставляя себя держать руки по бокам, несмотря на желание обхватить ими свой голый живот. Черные ангелы лиц сидели на кушетке спиной к нам. Эрисвера помахала мне, после чего мое тело мягко подхватил ветер, взявшийся из ниоткуда, и перенес к дивану, поставив прямо аккуратно напротив демона. Ребятки, мне нужны ваши мысли по этому поводу. Они оторвались от разговора, и у обоих даже рты приоткрылись. Я подождала целых 30 секунд, прежде чем сжала пальцы, Сожалею, что покинула свою комнату. Итак, это хорошо? Взгляд черного ангела переместился с моих ног на обнаженную кожу живота и топ бюстгальтер, в котором я была упакована. Он сидел как змея, свернувшийся в засаде. Ха думая, все не так уж плохо. Черный ангел покачал головой, а затем практически промурлыкал: "Ромашка, у тебя наконец-то появились шипы. Видишь, Искра? Зрелищность это половина дела. А теперь ты идешь туда, надираешь задницу Дру и даешь им всем понять, что ты при этом можешь еще чертовски хорошо выглядеть". А знаешь, я привыкнуть к этому могу. Из-за зрелищности. Среди прочего это, конечно, очень важно. Ухмыльнулся черный ангел. Лид смотрел на меня со смесью нежности и восхищения. А когда его взгляд переместился на мой живот, то он непроизвольно облизнул свои губы. От этого действия по моей коже пробежали мурашки. Затем целитель встал и коснулся одной из моих косичек, осторожно проведя линию до щеки. Я не могу понять, что это за штуки, но уверен, что они имеют значение. Его пальцы коснулись черной полоски на моей шее и провели по блестящей линии ключицы. От этого мое сердце начало колотиться, угрожая вырваться из груди. Но тут его взгляд застыл на печати дома хаоса. Удивление, боль, злость попеременно отразились на его шее. И, видимо, чтобы скрыть эти эмоции от меня, он рванул к выходу. Не поняла. Это что, ревность из-за печати? Нам пора, Искра. Не забудь свою катану. Сегодня нам нужны все наши навыки. "Не обращай внимания на побег темного целителя", проговорил черный Ангел. Но его глаза застыли на печати. "На что я подписалась?" "Искра, подожди. Я тут подготовил специально для тебя кое-какие зельишки. Ну, там, для отвлечения внимания, Усиление регенерации." С этими словами появившийся Асторид вставлял в кармашки моего широкого пояса бутылочки разных цветов. Вот теперь ты выглядишь сногсшибательно. И это не комплимент, засмеялся черный ангел.